Появился сторож и, видя интерес, с которым мальчик глядит на его павлинов, стал обстоятельно рассказывать гостям хозяина о своих питомцах. Первый год их было семь. Пять происходили от знаменитого выводка «Дидима». Двух доставили прямо из Индии. Сейчас неудачное время, птицы потеряли шлейф. Только в конце февраля, когда они затакуют, можно будет полюбоваться на них в полном блеске. Сторож рассказывал, а Матафи слушал и не мог наслушаться. Он оживленно беседовал со сторожем, спросил, как его зовут. Оказалось, что родом он скрито и зовется Амфионом. Мальчик нетерпеливо задавал все новые и новые вопросы. Матафи погладил одного павлина по лазоревой сверкающей грудке. Павлин смирно стерпел ласку. Видя это, стал доверчивее и сторож, и рассказал, как трудно ходить за этими тварями. Они надменные, властные и ненасытные. И все-таки он без памяти любит своих птиц. Ему удалось заставить нескольких птиц разом распустить хвост. Матафий восхищенно следил за игрой красок. «Словно цветы на лужайке», — воскликнул он. «Тысячи глаз напомнили ему звездное небо, Он захлопал в ладоши. Но тут павлины перепугались, дружно, все как один свернули свое пышное великолепие и с противным скрипучим криком бросились в рассыпную. Иосиф сидел на скамейке, рассеянно прислушивался, погруженный в тихие, недобрые размышления. «Павлин», — думал он, — «вот уж истинно римская птица! Великолепная!» крикливая, властная, нетерпимая, тщеславная, глупая и ненасытная. Внешность, видимость – в этом все для них, для римлян. Что его Матафии так живо заинтересовался павлинием садком, Иосифа не тревожило. Ведь он еще мальчик, полный любопытства ко всему новому, что попадается ему на глаза – И насколько мало занимают его отвлеченные проблемы, настолько же остро волнует все предметное, живое. С удовлетворением и гордостью видел отец, как хорошо понимают друг друга его сын и павлиний сторож. Он чуть посмеивался над горячностью мальчика. Поглядеть на него со стороны кажется уже взрослый. Но это только кажется. На самом деле он еще совсем мальчишка. И еще, чуть усмехнувшись, Иосиф отмечает про себя, с каким невинным рвением старается Матафий расположить к себе столь далекого от него человека, как этот сторож. Всерьез тщеславным он не был, но знал о впечатлении, какое производит на людей, и бессознательно старался всякий раз убедиться в этом снова. Наконец, в развалку подошел Клавдий Регин. Дела на палатине задержали его ненадолго, и теперь перед обедом он хотел размять затекшие в носилках ноги. Он был хорошо настроен, и скоро стало ясно, что мальчик ему нравится. Он снова заговорил о труде Иосифа, о всеобщей истории, и спросил Матафия, что он может сказать об этой великой книге отца. Своим низким мужским голосом, скромно и чистосердечно, Матафи объяснил, что читатель он довольно скверный. Он очень долго просидел над всеобщей историей, но за живое его затронули лишь изображенные Иосифом события последнего времени. Вероятно, он еще слишком невежествен, чтобы постигнуть разумом дела давно минувшие. Эти слова, произнесенные с милой располагающей улыбкой, прозвучали как «извинения», Но в то же время мальчика не пытался скрыть, что не принимает близко к сердцу этот свой недостаток. И так всегда. То, что говорил Матафи, было вполне заурядным, не особенно блестящим, не особенно тупым, но неизменно воспринималось как что-то незаурядное благодаря естественности и обаянию, с которыми он выражал свою мысль. Иосиф пришел к Регину, чтобы исхлопотать мальчику место при дворе. Он одобрял планы своего сына, его честолюбия. К тому, чем были предки Иосифа, ученые, жрецы, писатели, интеллигенты, к тому, чем был он сам, мальчик не способен. И это Иосиф понимает.